На бусер дары набило, брат, негромко переговаривались между собой. Полицям военных начальников не трудно было догадаться, что они думают об ушедших. Затем начались переговоры о защите Вавилона. Совет длился долго, высказывались разные суждения, однако все сходились на одном: город городов Ставицы неприступнее день ото дня. Войска и оружие пребывают как воды во время прилива. Оружейные мастерские завалили склады луками, копьями, дротиками, мечами, кинжалами, сотнями изготавливались про щиты, стрелы, катапульты, подвижные башни, боевые лестницы, лестницы, крюки, секиры, доспехи, склады переполнены горючими веществами, которыми предстояло уничтожать осадные орудия неприятеля. Пирамидами высится стрелы, обмотанные куделью Во время сражений их зажигают, предварительно обмакнув в смолу, и запускают в аврарский стан. Множество сосудов с труднопогашаемыми составами стоят под леящиков, наполненных глиняными ядрами. Во время приступа их раскаляют на огне и посылают в во аврарское войско. Был запасён оридиант. Припасов хватило бы на несколько лет. В амбарах лежало зерно, В сушилках мясо, в ларях мука, в надёжных хранилищах соль, коренья, финики, фиги, масло и вино. Кроме его мер стенами, опоясывающими город двойным кольцом, оставалось столько пахотной земли, что урожай с неё мог бы прокормить жителей в течение целого года. Городу городов нечего бояться, силой его не взять и смором не одолеть. Вера в это была непоколебима. Разногласие вызывал лишь вопрос о том, где надлежит дать сражение Киру у стен города или на подступах к нему. Разумеется, на подступах убеждал Набила, брат, так мы отдалим штурм городских укреплений, которые как можно дольше должны оставаться нетронутыми. Нет, милый Набила, брат, возражал Набусардар. Нам выгоднее встретить неприятеля у самих стен. Стоит ли подвергать войска неприятности? На голой равнине, если можно укрыться за стенами. К тому же, что, чтобы выиграть сражение в открытом поле, нужна хорошая конница, а наша, как ты сам знаешь, оставляет желать лучшего. Пожалуй, она попросту слаба в сравнении с отменной персидской конницей, которая теперь еще более усилилась за счет медийских и редийских всадников. Если ты придаешь такое значение коннице и опасаешься персидской кавалерии, то, пожалуй, светлейшее твое решение правильное. Вез условно правильно, с уверенностью подтвердил Набусардар. Вряд ли можно рассчитывать, что Кир отважится взять Вавилон неожиданным приступом. Ему придётся довольствоваться длительной осадой. Для этого мы и опоясали город преградами, чтобы как можно дольше сдерживать неприятеля. Поздравам размышлениям, непобедимый мой повелитель, я вынужден признать основательность твоих доводов. «Право глубокие рвы, наполненные водой, утыканные острыми колями, волчьи ямы, послужат отличной ловушкой для солдат Кира. Не понеся урона, мы будем посмеиваться, да глядеть с волов, как тонут враги во рвах, словно крысы, как кони их вспарывают себе животы на острых кольях». Слова Набиила брата вызвали оживление и улыбки. «Да, решение дать бою городских стен пришло как-то сразу» снова заговорил Набусардар. «Гораздо больше меня заботит север. Нужно немешко и послать туда подкрепление». «Отчего непобедимый?» — откликнулся военачальник Ун-Ну-Мун. «По-моему, ты напрасно так тревожишься о севере». «И я так думаю», — подхватил Ау-Куда. «Вы забываете», — горько усмехнулся Набусардар, «что медийская стена, по сути дела, в руках эс-агилы, который пережив разгром в перничае не погмушается, во главе её солдат стоит Санури, и он пойдёт на всё. Да, войско как медийская стена, нужно отправить немедленно. Я не хочу кого-либо упрекнуть за то, что дело ещё не сделано, но от рядом следовал бы же находиться в пути, заявил один из военачальников. Набусэрдар нахмурился. Какая дерзость! В присутствии верховного военачальника Его величество царя Балтасара на Бусардар недовольно взглянул на смельчака. Но тот не дрогнул под вопристальным взором, стоял прямо и бесстрашно, глядя в глаза верховному военачальнику. Его мужественное лицо, дышавшее спокойной решимостью, отражалось в зрачках Набусардар. Исмаэль, предводитель лучников, спросил Набусардар: "Ты не ошибся? Я Исмаэль, предводитель лучников?" назначены тобой неуязвимый и готовы служить тебе верой и правдой до последнего вздоха